Глава пятая Заседание по обсуждению операции «И» объявляю открытым, — важно сказал я и уставился на присутствующих. — А почему «И»? — скривилась Аста. — Я и богу-то такой не знаю. — Вот и фараоны не знают, — кивнул я. — Так что да, «И». Чтобы никто не догадался. Так а что это все-таки означает? Поднял руку кот. Так то я записываю. Он показал планшет, на котором конспектировал все наше совещание, впитывая мой стратегический гений. Это же очевидно, удивился Алекс. «Не-нет!» нет, покачал головой молодой и дерзкий. План имени тебя, продолжал Алекс. Что это? Немного смутился кот. Потому что идиот кот расстроился. «Сам дурак», — прокомментировал клоун. «Пора уже понять, что с этим...» Он кинул на ржущего ниндзя. «Спорить себе дороже», — он нахмурился. «Лучше сразу уепать. Алекс мило усмехнулся. «А ты попробуй». Клоун усмехнулся немило. «Ты что же, карась, думаешь, если новое тело тебе проф выдало, то ты сразу крутой стал?» «Именно так я и думаю», — кивнул ниндзя. Так что свои угрозы можешь засунуть куда подальше. Придется тебя все-таки наказать. Я вздохнул. Сам-то я прожил уже подольше бывшего курсанта, но наступаю на те же грабли. Пора уже понять, что советоваться с этими только время терять. Я задумчиво посмотрел на свои руки. Профессор Пепси исполнила свое обещание и вырастила нам с Алексом тела, используя информацию с инфокристалла Данкена, Результат был впечатляющим. Мой предшественник или кто-то из его сотрудников действительно хорошо разбирался в генетике и, что самое главное, во взаимодействии сознания и симбиота. Мои возможности расширились. Я на пробу переместил чупа-чупс во времени, при этом не отрубился, а альтер перезагрузился за меньшее время. Останавливать время я научился почти полностью и на более длительный срок. Алекс также творил чудеса. Я видел, как он приподнял истребитель со словами «Силу используй по заветам Йоды правильно». М да, хоть тут и не болото, а Алекс и не зеленый и не морщинистый, но выглядело впечатляюще. А когда он перемахнул с чупа-чупса на храбрый перцем подергать знакомых космодесантниц за сиськи без использования транспортных средств, я ему даже где-то позавидовал. Но главный профит был в другом. Я наконец-то смог победить жену в армрестлинг. И нет, я даже не думаю, что она поддалась. — Вас вообще бесполезно собирать, — устало осведомился я. — Я — командир. Должен сам решать. И вот это вот все. — Наконец-то до тебя доперла, показал мне большой палец Алекс. Я вздохнул. — Окей. Что ты скажешь свое оправдание, фокус, сука, покус? — Какой такой покус? — всполошился мой свежий. «Вечный раб». «Эх ты, мне очень возмутился я. «Это называется электрическая репликация». «Чего?» «Ну, к примеру, йогурты у йогурты, баунти у яунти». «Чего?» «Блин!» Я расстроился, что моя попытка сумничать потерпела провал. «Ну, вот, к примеру, фантик-бантик, кот-жмот аста...» «Ловисто, бэби!» <laughs> «Конечно же, это был Алекс. Короче, фокус. Симбионты». Нам нужно разбудить и внедрить симбиотов. Но оборудование... Да, сгорело, я помню. Я его, в смысле, Данкен и сжёг. Но мне нужно что-то, за что можно было зацепиться, чтобы на основе полученной новой информации я мог что-то планировать». «Ну, — задумался Кулибин, — разве что...» «Пришли данные от Гадюки», — возникла из воздуха Машка. «Есть координаты фараонов». Значит, симбиоты подождут, вздохнул я. В голове у меня синхронно вздохнул Алтер. Десять тысяч лет ждали и еще немного подождут, а дредноут не подождет. Сял! Маленькая девочка Машка выглядела устрашающе. С нее слетела вся мимишность. Виртуальные косички воинственно топорщили в стороны. Во взгляде виднелся инстинкт убийцы. А ведь я иногда забываю, что эта юная пигелица на самом деле древняя и очень эффективная машина войны. Плюгий Гейхаймен вздрогнул, в очередной раз разряжая свой главный калибр. Мини-пирамидка, только что отделившаяся от основного тела тетрайдера ксеносов, вспыхнула защитным полем и заквыркалась, врубаясь в то место на материнском теле, от которого пыталась отчалить, зная наших. Мы охотились на одинокий тетрайдер, как в свое время англичане на Бисмарк. И мы уже потеряли свой худ. Третьего попадания голубого луча не выдержал легкий авианосец сторожевой. Недолго у Бонда побыл свой корабль. По данным разведки ЧС, у меня было три комплекта координат с вероятным нахождением кораблей-фараонов. Что немаловажно, по данным разведки в этих системах были замечены одинокие пирамиды ксеносов что и нужно было мне для удачной охоты. Однако, по первым координатам, мы не обнаружили вообще никого. По прибытию во вторую систему мы увидели четыре целёхонькие пирамиды и на силу унесли ноги. К счастью для нас, они были заняты уничтожением флотилии Торгресса, что не позволило им обратить внимание на нас. А вот по третьим координатам мы и нашли одинокий тетрайдер, неподвижно зависший в космическом пространстве неподалеку от уничтоженной планеты человеческого содружества. Удивительно, но до сих пор никто не видел фараонов вживую. В отличие от интектов, на планеты и космические объекты не высаживались никакие миньоны в виде орков и серых рыцарей. И в отличие от тех же интектов, они не захватывали планеты. Они их уничтожали. Гандоны. Как-то схитрить не получалось. Пирамида была в прямой видимости и между нами был пустой космос, поэтому я бы надеялся на грубую силу. «У меня же флот! Уже ого-го!» Однако немного не рассчитал. все таки звёздный стратегии я ещё так себе. Как обычно, я начал с атаки москитного флота. На всю имеющуюся мелочь понавешали торпеды, и рой мелочёвки выдвинулся в сторону неподвижного гиганта, дабы на предельной дальности выпустить боезапас избегая противовоздушного огня и рассчитывая нанести хоть какие-то повреждения. Однако инопланетяне преподнесли сюрприз. Тетрайдер не стал ожидать приближения торпедоносцев, а резво стартанул к нашему флоту. Я уже тогда подумал, что это какой-то неправильный бисмарк. Вместо того, чтобы бежать, он нападает. Но дело хоть и было и не вечером, а ранним утром по корабельному времени, делать все же было нечего, кроме как принимать линейный бой. Хоть по калибру мы и проигрывали, но у него был один ствол, а у нас несколько. Вперед выдвинулись флюги Генхаймен и Чупа-Чупс, как наиболее массивные корабли с самой толстой бронёй и щитами. По бокам сверху и снизу расположилась четверка крейсеров с таким расчетом, чтобы в случае попадания укрыться за тушами флагманских кораблей. Эсминцы держались еще дальше. Их задача была выпускать свой ракетно-торпедный арсенал и не подставляться. Радиус действия моего главного калибра превышал дальность луча ксеносов, поэтому два залпа мы успели произвести. Щиты и пирамидки сожрали энергию зарядов. Пробитие было, но не критичное. А потом тетрайдер выстрелил. Я было хмыкнул, радуясь косоглазию инопланетного пилота, ведь голубой луч прошел ровно между линкором и тяжелым авианосом, когда услышал в эфире трёхэтажный Мат бонда. «Грёбаная калоша! И кто ее проектировал?» Фараоны не промахнулись. Они попали точнёхонько в сторожевой, который шел позади нас, во втором эшелоне. «Что там, Бонд?» «Да сраные имперцы нормальный щит поставить не смогли. Это ж, сука, целый авианосец, хоть и лёгкий. У меня почти в ноль защита ушла от одного, сука, выстрела». «Ну так это же авианосец, дебил!» — вмешалась в переговоры Аста. «Он вообще не предназначен, чтобы в него стреляли». Ты должен находиться далеко от поля боя и посылать волны торбитоносцев на вражеский флот. Это ж элементарная тактика. Какие, блядь, волны? 64 стремителя! Ну, кто на что учился?» — мыкнула Аста и добавила в сторону. «Огонь!» Тяжелый крейсер тоже вышел на дистанцию стрельбы и присоединился к обстрелу приближающегося тетрайдера. Мм, да Мне еще перепалок во время боя не хватало. «Бонд, уводи корабль за флагман!» я развернулся к подходящему к а вот дальше был мой косяк я не посмотрел куда начал смещаться сторожевой почему то решив что он прячется за чупа -чупс. а он ушел за мой линкор прицелился в нас доложила машка выстрел платформы три два один залп умнички альтер перенес линкор на мгновение вперед во времени луч прошел сквозь нас и попал точно в вояносец упс невольно произнес я «Не лай, блядь!» — заорал 007. «Что за херня? Предполагала, что вы нас прикроете!» «Сорян, дружище, мой косяк!» — извинился я, но было уже поздно. Легкий авианосец практически потерял управление и начал дрейфовать в сторону. «Выходи из боя, Бонд! Дальше мы сами!» «Да у меня как-то и выхода особого нет!» — буркнул новоявленный адмирал и сторожевой с трудом довернул, убираясь из зоны поражения. Но у фараонов были на него другие планы. Тетраэдер пер на поролом, попутно рассыпаясь на маленькие пирамидки. Один залп все таки принял на щиты мой флюга, но вот следующий залп окончательно уничтожил покалеченный легкий авианосец. «Ах ты ж да инопланетная!» — в сердцах сказал я. «Расковыривать эту махину мы будем до скончания веков, поэтому пора применять радикальные меры». Но ведь овечка была права, нужно было сразу выводить из строя главный калибр. Но повторить подвиг ронина один я был не готов. А другого способа я не знал, поэтому экспериментировал. И в итоге полинял на целый авианосец, дебил, блядь. Что ж, пора исправлять свои косяки. Я не знал, как устроены эти корабли, но я был и на шарах, и на кубах, учитывая их предполагаемое похожее происхождение. Я мог рассчитывать и на похожую конструкцию. Разделение одного целого корабля на несколько кораблей поменьше также указывала на это. Пройти на абордаж. Вот только как не потерять при этом половину флота?» «Снова выцеливает нас», — доложила Машка. «Выстрел платформы. Три, два, один. Залп». Альтер уже откатился, поэтому я опять увел линкор от выстрела вперед по времени. Я первый раз пожалел о своем умении. Нет, безусловно, я сейчас успешно косплею «Бориса, хрен попадешь, но хотелось бы и вломить но для вломить в честной драке у меня оказалось все еще недостаточно сил а сам я как боевая единица был полностью бесполезен нет я могу еще остановить время а потом выброситься в космос и постучать по пирамиде кулаками что ж пора признать свою некомпетентность и передать командование профессионалам а к черту поднял я руку и махнул ей по старой привычке помогло Хватит из себя гениального стратега строить. Маха! Ты видишь эту дуру? Я ткнул рукой в сторону приближающегося трайдера. Конечно же, я вижу. Что за вопрос? Пожала плечами Маша. Отлично. Мне нужно, чтобы главный калибр его замолчал, и чтобы наши шлепы достигли его поверхности. Короче, приказываю подготовить трайдер к обордажу, все ясно? Так точно, вытянулась Маха, потом немного скосила глаза в бок. Извините, на время. Залп! Блинкор выпустил еще порцию смертоносного огня. Отлично. Как там защищали эффективные менеджеры? Делегируй полномочия. Есть идеи? А там Злорадно улыбнулась Машка. На тактической карте все цели внезапно обрели свои порядковые номера. Все пространство окрасилось векторами и разноцветными циферками. Первый. Цель 2-3. Позиция 12-25. Ронин. Цель 1-5. Позиция 24-8. Насрать. Все вокруг закрутилось быстрее, чем я мог себе представить. Маша напрямую взаимодействовала с сестрой на Чупачепсе и грамотно ставила задачи навигаторам остального флота. Рисунок боя начал меняться. Вот пирамидка снесла часть щитов Ронину, которая обходила ее по широкой дуке, выходя на позицию. Вот насрать выпустил весь арсенал ракетно-торпедного оружия практически в упор, корежа поверхность пирамиды и останавливая ее отделение. Вот первый среди равных синхронно с флюгой запулил полным залпом в место рождения голубого луча, сбив его настройку и перегрузив систему. Вот торпедоносцы с высыпали ворох торпед, видимую только им щель в броне гиганта, в результате чего у пирамиды взрывом оторвало острый угол. «Первый на позиции!» «Бронин на позиции!» «Меркурий на позиции!» Я смотрел во все глаза. Ронин, огонь!» — скомандовала Машка. Выстрел рейд крейсера сдвинул мини пирамидку заставив ее столкнуться с другой «Насрать! огонь вторую мини пирамидку перекосила взрывом и она врубилась в корпус матки две другие постарались ее обойти но притерлись корпусами вспыхнули щиты минимизируя повреждения первый огонь залп тяжелого крейсера ударил в бок мини пирамидки вбивая ее прямо в главный калибр главного корабля который как раз в этот момент выстрелил. Огромный цветок взрыва растел на его борту, уничтожая близлежащие мини-пирамидки и голов корабль. И контрольный от нас! — Машка залилась звонким детским смехом. — Залп! Заряды кучно левее уже покореженный ранее главный калибр. Цепная реакция взрывов прокатилась по корпусу, выворачивая изнутри броневые плиты яркими столбами продмиранцев. Огромная туша вздрогнула всем телом, и у нее погасли маршевые двигатели. Тетрайдер продолжал двигаться только по инерции. Выкоси! малая показала средний палец огромному кораблю ксеносов, исполнила дикий танец племени Мумба-Юмба и снова звонко рассмеялась, смешно закинув голову вверх. «Ну, прямо первоклашка, получившая пятёрку!» лай, он твой!» — ткнула пальчиком виртуальная девочка в сторону гипотетических фараонов. Получилось даже лучше, чем я предполагал. По ходу системам ПВО пирамиды также пришел тотальный Алис Капут. «Ну, Маха!» — я развел руками. «Ну, звезда!» «Я бы тебя обнял, если бы мог». «Когда-нибудь потом сможешь», — подмигнула мне чертовка. «А пока достаточно спасибо». «Спасибо, малая!» — улыбнулся я. «Короче, ты за старшую, а я погнал. Высылай десант, но притормози маму». На самом деле мне было стыдно. И стыдно вдвойне за свое упрямство и идиотизм. Два человека, точнее, один человек и один симбиот, имевшие опыт межзвездных битв раз в тысячу больше, чем у меня, советовали, как поступить. Но мое эго не позволило мне это сделать. Да, Данкен водил флот бульдогов в бой, но, во-первых, я — это не он, а, во-вторых, мозги у меня прочищены знатно. Не стыдно иметь рядом людей и существ и тебя. Стыдно не воспользоваться этим. Я вломился в ангар, где меня дожидалась Газель. Быстро забежал по откинутому трапу и врубился в стену. — Ой, бля! — потекнулся я. — Извините, — ответила мне стена. Конечно же, это была не стена, это была Дуся, но эффект от соприкосновения был похожий. — Милый! — удивился овечка, она же мама, которая стояла рядом, напряженно вглядываясь в экран, где десантные средства с храбрых перцем и Чупа-Чупса, наших основных десантных кораблей, пробирались сквозь космос с кораблю ксеносов. «Ты зачем? И почему Маша меня задержала?» «Привет, дорогая!» — буркнул я, падая в кресло и пристегиваясь. «Решил составить тебе компанию. Маша, добро!» Наша газель вылетела из линкора и бросилась нагонять основную волну десанта. Овечка, выжидающая, осмотрела меня. «Ты была права!» — буркнул я. «Надо было сразу главный калибр выбивать. «Мы потеряли Бонда и его корабль», — супруга ласково улыбнулась. «Ничего страшного, милый. Бонд воскреснет. Корабль — дело наживное, а опыт бесценен». «Боже, чем я заслужил такого ангела? А где «я ж говорила» или «ну ты и лох»?» Я улыбнулся в ответ и откинулся на спинку, ожидая прибытия, а пока решил послушать эфир. Первым до Ксеносов добрался, конечно же, Алекс. «И это неудивительно». Ему ж для этого теперь и корабль не был нужен. Папа, ты тут? Это виски? Что у тебя, в виски? Илай, ты не поверишь, кто тут у нас?